Ранее тем же днём. Джулс. Невеста. Ифа сотворила настоящую магию в шатре. Здесь тепло, несмотря на усиливающийся на улице промозглый ветер. Через вход я вижу, как мерцают зажжённые факелы, А крыша шатра время от времени вздымается и мягко опускается, изгибаясь от ветра. Но это только добавляет уюта. Воздух благоухает от ароматических свеч, лиц гостей в их свете кажутся розовыми, раскрасневшимися от здоровья и молодости. Даже если истинная причина заключается в алкоголе и пронизывающем ирландском ветре, это все, чего я только могла бы пожелать. Я смотрю на гостей и вижу это на их лицах. Благоговение перед нашим праздником. И все же, почему я чувствую себя такой опустошенной? Похоже, все уже забыли о безумной выходке Оливии. Такое чувство, что это произошло в другой день. Они жадно глотают вино, становясь все громче и оживленнее. Атмосфера дня вернулась на круги своя, все идет по выстроенному плану. Но я не могу забыть. Когда я думаю о выражении лица Оливии, о том умоляющем взгляде, когда она пыталась что-то сказать, волосы встают дыбом. Тарелки убраны, практически каждая вылезана дочисто. Алкоголь вызвал у гостей сильный голод, а Фредди по-настоящему талантлив. Я была на стольких свадьбах, где мне приходилось запихивать в себя резиновую куриную грудку и овощи, как в школьных столовых. А сейчас мы ели нежнейшую баранину, которая таяла на языке с пюре благоухающим розмарином. Идеально! Настало время поздравительных речей. Официанты разносят по шатру подносы с балинже для тостов. Живот сводит при мысли о том, что я выпью шампанского, меня и так слегка подташнивает. Я и так уже слишком много выпила, чтобы соответствовать тому образу, что вызвал восхищение гостей днем, и чувствую себя странно, развязно. Из головы не уходит та черная туча, повисшая на горизонте, когда я приветствовала гостей. Раздается стук ложки о Динь-динь-динь. Болтовня в стихает, сменяясь послушной тишиной. Я чувствую, как настроение в комнате меняется. Лица поворачиваются к нам, к главному столу. Представление вот-вот начнется. Я меняю выражение лица на радостное предвкушение. Затем огни в шатре замерцали и погасли. Мы погружаемся в сумрак, который соответствует угасающему свету снаружи. «Прошу прощения», — говорит Ифа с задней части шатра, — «это все из-за ветра, электричество здесь ненадежное». Кто-то, наверное, из друзей Уилла, издает длинный протяжный вой. К нему присоединяются остальные, и через пару секунд кажется, что в шатре целая стая волков. Они пьяные и теряют над собой контроль. Мне хочется крикнуть им, чтобы заткнулись. Уилл, шиплю я, можно попросить их замолчать? Это только раззадорит парней, успокаивает меня он, накрывая мою руку своей. Я уверен, что свет скоро зажжется. И когда я думаю, что не выдержу больше ни секунды, что я действительно сейчас закричу, зажигается свет. Гости ликуют. Папа встает первым, чтобы произнести речь. Возможно, мне стоило его выгнать в последнюю минуту в наказание за его ужасное поведение. Но это выглядело бы странно, так ведь? К тому же, кажется, я разгадала главный секрет свадьбы. Важно, как все выглядит со стороны. Пока мы можем притворяться радостными и ликующими, что ж, возможно, тогда все скрытые темные силы этого дня не смогут вылезти наружу. Держу пари. Большинство людей считает, что эта свадьба — результат щедрости моего отца. Ну, конечно. Все спрашивали меня, почему я решила провести торжество здесь. Я выложила пост в социальных сетях. «Посоветуйте, где провести свадьбу». Все это через аккаунт загрузки. И Иф ответила. Я была восхищена ее профессионализмом, умением планировать и вниманием к практической стороне дела. Она казалась намного амбициознее, чем все остальные, и поэтому сразу же оказалась вне конкуренции. Но все же я выбрала это место не поэтому. Неприглядная правда о том, почему я решила провести здесь свадьбу, заключается в том, что это красиво и дешево. Потому что мой любимый папочка, который так горделиво стоит там, не дал мне ни гроша. Или так решила Северин: никто и не догадывается. Не тогда, когда я заказала торт за три тысячи, серебряные кольца для салфеток с гравировкой и годовой запас свечей от Клункин, именно этого гости от меня и ждали. И Я могла себе все это позволить свадьбу с привычным для меня шиком. Потому что Ифа предложила, 50% скидку, если я соглашусь приехать сюда. Может она и выглядит простушкой, но она умна. Для нее это отличная сделка. Она же знает, что потом я напишу обо всем в журнале, и знает, что из-за выла о ней заговорят в прессе. В конце концов это принесет большие дивиденды. Для меня большая честь быть здесь, начинает папа, на свадьбе моей маленькой девочки. Его маленькой девочке. «Серьезно. Я чувствую, как улыбка становится натянутой». Папа поднимает стакан. «Я вижу, что он пьет гиннес. Он всегда кичился тем, что не пьет шампанское, придерживается своих корней. Знаю, мне положено с любовью смотреть на него в ответ. Но я все еще так злюсь на то, что он сказал перед церемонией, что едва ли могу на него взглянуть». «Но Джулия никогда не была маленькой», — продолжает папа. «Я уже много лет не слышала у него такого резкого акцента. Он всегда становится жестче в моменты напряжения или когда он много выпьет. Она всегда была такой целеустремленной и знала, чего хочет, даже в девять лет. Хоть я и...» Он многозначительно кашляет. Пытался ее отговаривать. Гости начинают смеяться. Она всегда упорно добивалась того, что задумала. Он печально улыбается. Я мог бы себе польстить и сказать, что в этом она похожа на меня, но это не так. Я не такой сильный. Я притворяюсь, что знаю, чего хочу, но на самом деле беру то, что попадется под руку. А Джулс такая самостоятельная, и пусть поберегутся те, кто встанет у нее на пути. Уверен, что с этим согласятся все ее коллеги. Из-за стола, где сидят сотрудники загрузки, раздается немного нервный смех. Я спокойно им улыбаюсь. Никому из вас за это не влетит. Не сегодня. «Понимаете», — продолжает папа, «я не смог показать пример счастливого брака, если честно. Сегодня здесь сидят мои жены номер один и номер пять. Так что меня можно считать членом вашего клуба, но не очень успешным. Это не смешно» хотя кто-то из гостей вежливо смеется. Джулс быстро <гум> указала мне на это, когда с утра я хотел дать ей пару отцовских советов. Отцовских советов? Ха-ха! Но я бы сказал, что за эти годы чему-то научился. Брак — это поиск того человека, которого вы знаете лучше всего на свете. И я говорю не про то, какой он пьет кофе, каков его любимый фильм или, как звали его, первого кота. Я говорю про глубинные знания, знания души. Он улыбается, Северин, которая вся прям-таки сияет. Кроме того, я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы давать подобные советы. Я знаю, что не всегда был рядом. Нет, не так. Я почти никогда не был рядом. Мы оба не были. Думаю, Араминто со мной согласится. «Ничего себе!» — я смотрю на маму. Ее лицо перекосило улыбка, которая, пожалуй, похожа на мою. Ей не понравится описание первой жены, потому что так она будет выглядеть старой, и она наверняка в ярости от предположения, что была плохой матерью, особенно учитывая, с каким удовольствием она сегодня исполняла роль сердобольной мамаши-невесты. Так что в наше отсутствие Джулии всегда приходилось самой прокладывать себе путь и какой же путь она проложила. Я знаю, что не всегда это показывал, но я так горжусь тобой, Джуджу, как и всем, чего ты достигла. Я думаю о школьных церемониях. Мой выпускной, вечеринка в честь запуска загрузки, и ни на одном из этих мероприятий не было моего отца. Думаю о том, как часто мне хотелось услышать эти слова, и вот они, именно тогда, когда я до невозможности на него зла. Мои глаза постепенно наполняются слезами. «Чёрт! Это правда застало меня врасплох! Я никогда не плачу!» Папа поворачивается ко мне. «Я так сильно тебя люблю!» «Моя умная, многосторонняя, целеустремленная дочка!» «Боже мой! Это некрасивые слезы, которые слегка сияют в глазах! Они катятся по щекам, и мне приходится прижать к лицу ладонь, а потом салфетку, чтобы загнать их обратно!» «Что со мной творится?» «И вот в чем дело», — обращается папа к гостям. «Хоть Джулс сильная и независимая девушка, мне хочется думать, что она все равно моя маленькая девочка, потому что от некоторых чувств вам, как родителю, никуда не деться. И не неважно, каким вы были дерьмом, важно, насколько мало у вас на это прав. И одна из этих эмоций — инстинкт защищать». Он снова поворачивается ко мне. Сейчас мне приходится на него смотреть. На его лице застыла неподдельная нежность. Я чувствую боль в груди. Отец поворачивается к Уиллу. «Уильям, ты кажешься... хорошим парнем». Мне показалось, ли он как-то с угрозой выделил слово «кажешься». «Но...» И папа ухмыляется. Я знаю эту ухмылку. Улыбкой ее назвать нельзя. Это просто оскал. «Лучше бы тебе заботиться о моей дочке. И лучше бы тебе не облажаться. И если ты хоть как-то обидишь мою девочку...» «Что ж, все просто?» — папа поднимает стакан, салютуя ему. «Я приду за тобой». В шатре повисла напряженная тишина. «Я издаю вымученный смешок, хотя он больше походит на всхлип». Он быстро разлетается по шатру, когда другие гости следуют примеру, возможно, с облегчением, потому что теперь знают, как реагировать. «А, так это шутка!» «Вот только это не шутка!» «Я это знаю!» «Папа это знает!» И, судя по выражению лица Уилла, он тоже это знает.